«Ты не замерзла?» — наконец осмелилась прервать затянувшееся молчание Тира, зябко обхватывая себя руками и с надеждой поглядывая в сторону дворца. «Мы уже два часа гуляем». «Если устала, можешь идти, я тебя не держу», — едва не ответила Евелина, но предусмотрительно прикусила язык. «Не стоит срывать свое раздражение на безвинном человеке». «Еще немного», — попросила девушка. Вздохнула и неторопливо двинулась по утоптанной в снегу дорожке, которая делала посаду круг и возвращалась к выходу. За каждым движением пленницы с дворцовой стены следил молодой стражник, совсем юный, которого приняли во дворец по личной рекомендации мечника Рагона, изныне уничтоженного семейства высочайшего Майера. Лути, несмотря на преданное служение императору, ценил людей, подобных Рагону, умелых воинов, которые выше своей жизни ставят честь и готовы умереть во имя господина, не задумываясь. Поэтому начальник личной охраны правителя Ракнара, Согласился посмотреть на показательный поединок мальчишки, за которого просил старый знакомый. Юноша приятно поразил Лутия. Он сражался с таким ожесточением, будто на кон учебного боя была поставлена не то что жизнь, его истинное имя. Мужчина долго наблюдал за выверенными движениями молодого воина, как тот держится в поединке, потом довольно кивнул. Рагон не ошибся. Из парня действительно выйдет толк. А значит, ему самое место в охране дворца, куда берут только лучших. Да, Ори, а именно так назвался новый стражник императора, пока не принадлежал к пятому роду. Но Лути справедливо решил, что данное обстоятельство поправимо. Пусть сначала... присмотрится, освоится в караулах и несении службы, а потом можно будет мягко намекнуть, что после вступления в рот его продвижение по службе пойдет намного быстрее. Девушка неожиданно споткнулась, словно почувствовав на себе чужой взгляд. растерянно посмотрела вверх на дворцовую ограду, но ничего подозрительного не увидела. Секунды ранее молодой стражник поспешно отшатнулся и перешел на другую сторону стены. Он не хотел привлекать к себе чрезмерное внимание пленницы императора. «Эвелина!» — Тира недовольно покачала головой. «Хватит на сегодня! Ты только недавно оправилась от тяжелой болезни. Может быть, не стоит столько времени проводить на ногах?» Девушка неопределенно пожала плечами. И не объясни, что до зубовного скрежета скучаешь в роскошных покоях, где даже поговорить не с кем. Не обсуждать ведь в тысячный раз жизнь тиры, которую знаешь уже лучше кого бы то ни было. «Пойдем». Приняв этот знак согласия, стражница настойчиво подхватила подопечную под локоть. «И потом». — Давным-давно пора обедать. Я, в отличие от тебя, покушать очень даже люблю. Эвелина не удержалась от слабой усмешки. Все-таки ей нравилась Тира. Пусть она и болтает иногда сверх всякой меры, но рядом с ней чувствуешь себя совершенно спокойно.